Сто шестьдесят второй. Март тридцатый. Сын мой, когда же поймешь, что огни, возношение мыслей и чувств, посвященных владыке, можно усиливать беспредельно, и в них будет расти твоя сила, ибо с расширением понимания учителя сами растем, это есть не что иное, как выгодное и прибыльное помещение капитала в дело верное. Дело прочное и дело постоянное, постоянно растущий, приносящий доход. Даже на малом опыте можно увидеть, как плодоносно набухают возможности, когда сердце и сознание наполняются владыкой. И радость в том, что этот опыт, яючий, можно умножать и расширять без конца. Для дел земных нужны какие-то условия соответствующие. Для опыта сознательного сближения с учителем не надо ничего, кроме любви. и устремление сердца. Условия земные значения не имеют. Устремиться к учителю можно всегда. Так среди зарослей жизни намечаем пути духа, для которых даже самые непроходимые заросли не препятсти. Обратите внимание на то, что пути мной указываемые пролегают поверг. Поэтому для моих учеников ничто не препятствие, ибо всегда могут подняться над ним. нужную силу духа подняться на жизнь удаю тому кто света коснулся не захочется присмакаться в зловонных болотах низин его уже тянет к нашим вершинам вершина горы матери мира сияет огнями беспредельных возможностей